Часть третья. 3 месяца, чтобы выйти замуж. Ленка смотрела на Варю, вытаращив глаза от изумления. Варя, ну ты же образованная девушка, с высшим образованием, бухгалтер. Ну как можно верить в такую чушь? Я и не верила, горько усмехнулась Варя. Слышала от бабушки по маминой линии про это проклятье, но думала, Сказки пугает бабуля. Она на прошлой неделе погибла моя троюродная сестра. Как ты понимаешь, незамужняя. Она попала под машину на следующий день после своего дня рождения, ей только 25 исполнилось. Я и провела своё расследование, и ты не поверишь, Лена. Тех, кто не успел выйти замуж до своего 25-летия, оказалось в нашей семье немного. Трое, не считая сестры. И никого из них нет в живых. Это просто совпадение, сказала Лена неуверенно. Ничего себе совпадение. Четыре девушки в одной семье погибают, едва им исполняется 25. Нет. Мне точно конец. Возьмёшь к себе Шушу и Рыжего. Не бросай их, пожалуйста. Так, хватит молоть чушь, ледяным тоном произнесла Лена. У тебя есть ещё 3 месяца. 3 месяца, чтобы выйти замуж. Я же правильно понимаю? Авария обречённо кивнула. Значит, времени у нас мало, решительно сказала Лена. Будем искать тебе жениха. У тебя фотки приличные есть? Варя пожала плечами. Да я вообще не люблю фоткаться. Ты же знаешь. Знаю. А в соцсетях ты постишь котиков и мудрые цитаты. Но что-то я сильно сомневаюсь, что на сайте знакомств кто-нибудь на это клюнет. Сайты знакомств? Варя поморщилась. Ты жить хочешь? Да. Тогда давай. Приводи себя в порядок. Времени у нас мало, так что пошевеливайся. Ну, Лен, как я могу сегодня фоткаться? Ну, посмотри на меня. Варя с ужасом разглядывала себя в зеркале. Глаза от слёз опухли, красные. С таким видом я точно всех оставшихся женихов распугаю. Гарантированно. Лена внимательно рассмотрела Варины лицо. М-м, да. Ничего. Сейчас я приведу тебя в порядок. У тебя есть обычный чай, без всяких добавок? Варя кивнула. Ну и прекрасно. Дай мне полчаса, хотя нет, лучше час. И от твоих слёз и следа не останется. Ленка колдовала над вареным лицом, делала какие-то примочки, масочки. В глаза что-то закапала, потом потребовала вытащить всю косметику и продолжила колдовать. И действительно, через час в зеркале была совсем другая Варя. Ну вот, что я говорила, воскликнула Ленка. Ленка, да ты же просто волшебница. Правда. А то, усмехнулась Лена, я тебе сейчас нафоткаю, а потом в фотошопе отредактирую. Родная мать не узнает. Давай лучше без фотошопа. Мне же надо, чтобы жених, по крайней мере, до ЗАГСа не сбежал. Хорошо, давай без фотошопа. Ну разве что самую капельку. Через 2 часа Ленка зарегистрировала Варю на трёх сайтах знакомств. А ещё через час Варин телефон начал разрываться от сообщений. Сначала Варя с Леной честно отвечали на однотипные привет: как дела? Первые десятка два точно, а потом перестали. Телефон трезвонил без умолку, и часа через 2 такой работы, что-то в телефоне щёлкнуло, заискрило, и он задымился. Опасаясь пожара, Варя полила телефон из чайника и заплакала. Ну вот, видишь, Лен? Наверное, это уже проклятье начало действовать. Как я теперь без телефона? Прекрати реветь. Тушь потечёт, спокойно ответила Лена. А телефон мы сейчас купим новый. Ты ведь уже давно жалуешься на свой старый телефон, что он всё время глючит и зависает. Так что проклятье здесь ни причём. Сайты знакомств его добили окончательно. Ничего страшного. Собирайся, и пойдём за новым телефоном. Они быстро оделись. Осторожно перешагивая через валявшегося в коридоре большого рыжего кота, и вышли из дома. На улице было пасмурно, холодно и довольно мерзко. Ледяной дождь лил не переставая. До ближайшего торгового центра было недалеко, минут 15 быстрой ходьбы. За это время они обе вымокли до нитки и замёрзли так, что зуб на зуб не попадал. "Давай в кафе, чаю горячего попьём", предложила Лена. "А давай Варя согласилась, не раздумывая ни мгновения. Они зашли в новое кафе на втором этаже торгового центра. Помимо обычных столиков, в этом кафе были три небольшие отдельные кабинки, разделённые перегородками. Лена уверенным шагом направилась в одну из таких кабинок. Вода ручьями стекала с них, оставляя лужи на мраморной плитке. Официант принёс горячий чайник с чаем, пару пирожных и чашки. Варя и Лена сидели молча и грели руки от чашки с горячим чаем. Говорить не хотелось. В соседней кабинке кто-то завозился, раздался телефонный звонок. Кабинки были отделены друг от друга тонкими перегородками, никакой звукоизоляции не было, поэтому Варя и Лена хорошо слышали все, что происходило в соседней кабинке. Едва раздался голос их неизримого соседа, как Варе на глаза округлились. Она приложила палец к губам. Ну, Лена и сама уже поняла. В соседней кабинке был Вадим, которого Варя выгнала утром из-за большого рыжего кота. Всё сорвалось, Дэн. Она меня отшила. Да меня эта чокнутая уже достала со своими кошаками. Прикинь, приволокла второго кошака с улицы. Да, понял. Я помню, что всё это нужно сделать до предполагаемой свадьбы. Ты прав, Дэн. Понимаешь, я как этого кошака облезлого увидел, сам не знаю, что на меня нашло. Ну ладно, Цветы куплю, пойду извиняться. Понял. Ну, продержусь как-нибудь до продажи квартиры. Да помню я все отбой, позвоню потом. Конечно, Варя сразу поняла, что речь идет о ней самой, и все остальное ей тоже стало понятно. Вадим и не собирался на ней жениться, ему просто нужны были деньги от продажи ее квартиры. В соседней кабинке послышался шум, потом затихающий звук шагов и наступила тишина. Похоже, твой рыжий спас тебя от афериста, тихо сказала Лена. Тебе повезло, что ты так легко от него отделалась. Похоже, ещё не отделалась, ответила Варя. Ты же слышала, он ко мне собирается с цветами прощение просить. Видимо, деньги очень нужны. Вот сволочь. Пойдём лучше за телефоном, вздохнула Варя. У меня там, может, женихи в очередь выстраиваются, а я без связи. Через полчаса подруги возвращались домой с новеньким телефоном. Дождь уже закончился, солнце выглянуло из-за облаков. Когда они поднялись на пятый этаж и зашли в Варину квартиру, рыжего кота в коридоре не было. Рыжий, ты где? Видогор. Но кот не откликался. Варя прошлась по квартире, но кота не нашла. Только Шуша по-прежнему сидела за шкафом на кухне. Да найдется твой рыжий. Куда он из квартиры денется? Сказала Елена. Давай лучше посмотрим, что там у нас со знакомствами. Некоторое время Варе пришлось повозиться с телефоном, установить нужные программы, настроить. Заглянув в одно из приложений сайта знакомств, Варя за голову схватилась триста семьдесят пять сообщений. Правда, при ближайшем рассмотрении более-менее адекватных сообщений оказалось всего три. Около 300 сообщений были совершенно одинаковыми. Привет, как дела? А человек 70 Варя сразу внесла в чёрный список. Они с Ленкой сочиняли ответ уже на второе сообщение, когда в дверь позвонили. Варя посмотрела в глазок. За дверью стоял Вадим с цветами. Открывать Варя не хотела, но Вадим звонил и звонил, а потом начал настойчиво колотить в дверь. Варя открыла. Чего тебе? Я уже всё сказала утром. Прости меня, пожалуйста. Я просто не ожидал увидеть второго кота. Вадим протянул Варе букет красных тюльпанов. Но ну неужели наша свадьба расстроится из-за какого-то кота? Это мой кот, твёрдо сказала Варя. Я его усыновлю. ответил Вадим. Лишь бы ты была счастлива, родная. Обойдёшься как-нибудь без меня. Я так не согласен. А как же все наши мечты? А как же мы? Нет больше никаких мы. Вадим начал злиться. Варя хотела закрыть дверь, но он подставил ногу, отодвинул Варю и вошёл в квартиру. Не надо так со мной, дорогая. О, у нас гости. Насмешливо сказал он, заметив Лену. Я сейчас полицию вызову, спокойно ответила Лена. Ты вломился в чужой дом. А это не чужой дом. Это дом моей невесты. Чужая здесь ты. Она не чужая, а я не твоя невеста. Уходи, сказала Варя. И не подумаю, ответил Вадим. Цветы в вазу поставь. Убирайся отсюда и цветы свои забери. Вадим схватил Варю за руку, она вскрикнула. А в следующее мгновение что-то влетело в коридор. Вадим истошно заорал, выпустил Варю. Огромный рыжий кот вцепился в плечо Вадима. Все кричали. Вадим от боли ужаса. Ленка от неожиданности, авария, пыталась оторвать кота от бывшего жениха. Наконец, кот отпустил Вадима. Варя видела, что ростом Видагор с небольшую собаку. Она на всякий случай поматала головой, но размеры кота не изменились. Ещё раз придёшь, кот тебя согрызёт. Совсем. И я не буду его отгонять, сказала она Вадиму, глядя ему прямо в глаза. Больше никогда ко мне не подходи. Да пошла ты. Взвизгнув Вадим и побежал, косясь на кота. Истеречко!